Глава первая. Несколько лет спустя Римнискейн. Дорога из анфорта пролегала через Нифурдский лес. Густой и темный, он даже днем наводил страх напутников. Но спасибо барону Густаву Нифурду, хозяину здешних земель, разбойники в этом лесу давно не водились. Потому Нерилья не подгоняла пегую кобылку, хотя солнце уже клонилось к западу, а на землю опускались сумерки и измеился туман. В повозке дребежали пустые горшки, да тихонько посапывал Рэй. Нериля глянулась на сына. Совсем большой стал. Через месяц 11 лет исполнится. Вроде и не круглая дата, но надо мальчонке веселье устроить. Он ведь уже измаялся в ожидании и друзей деревенских пригласил. Не хотела она устраивать праздники, но как сыну откажешь, когда он смотрит прямо в душу своими голубыми глазами? Да, голубыми, как у нее, вполне человеческими а не золотыми отцовскими. Повозка внезапно дрогнула, вынуждая хозяйку вернуться в реальность, и резко остановилась. Нериль инстинктивно схватила за бортик. Она огляделась, чувствуя, как тревожно сжимается сердце. Но дорога была по-прежнему пуста, и даже в тени деревьев не наблюдалось никакого движения. «Наверное, колесо наскочило на камень», прошептала, желая себя успокоить. Облегченно выдохнув, дернула вожжи. «Пошла, милая!» Но кобылка только всхрапнула. Она и не думала трогаться с места. «Да что с тобой?» — нахмурилась Нериль. никак как собралась здесь ночевать?» Лошадь тихонько заржала, а затем нагнула голову. «Ладно, ладно», — проворчала женщина. «Сейчас посмотрю, что там случилось». Бросив поводья, она спустилась с козел, похлопала кобылку по теплому боку измерла, едва поняла, что именно мешает проехать. Поперек дороги, в тумане, лежал человек. Пчелка была спокойной и послушной скотиной, но изредка проявляла ослиное упрямство. Например, не желала трогаться с места, если под копытами оказывалось что-то живое. В прошлый раз это был ежик, вышедший в сумерках на дорогу, а еще раньше — хромоногий щенок, которого Рэй оставил себе и окрестил громом. А теперь человек. Мужчина если судить по его очертаниям и одежде. «Мам!» Из повозки послышался сонный голос Рея. «Сиди на месте!» отозвалась нерельсевшим голосом. «Не выходи!» «Ну куда там?» Над бортиком тут же показалась заспанная мордаха с взлохмаченной шевелюрой. Сверкающие любопытством глаза уставились на мать. «Мам, там кто, ежик? Давай мы его себе возьмем. «Если бы ежик проворчала Нериль, склоняясь над незнакомцем. Тот лежал ничком, повернув голову на бок и не подавал признаков жизни. Одежда на нем была простой, но не здешней. Замшевая куртка и такие же штаны, заправленные в сапоги с высокими голенищами. Криво обрезанные тёмные волосы закрывали лицо. «Эй, сударь!» — она коснулась его плеча. «Вы живы?» Мужчина даже не шелохнулся. Нериль опустилась в пыль на колени отодвинула воротник и попыталась нащупать пульс. Пальцы наткнулись на что-то влажное. Она отдернула руку, поднесла к глазам и ощутила, как внутри все обрывается. На пальцах остались серебристые пятна. Кровь? Только не человеческая, драконья. Откуда здесь взялся Дарк, да еще и раненый или мертвый? Почему он вообще тут лежит? И где тот, кто его ранил? Эти мысли вихрем пронеслись в голове и растаяли. Нерель поднялась и попятилась, нервно стирая драконью кровь. Какая разница, как он здесь оказался? Он Дарк, дракон. Наверняка это Арген послал за сыном. Ей нужно бежать отсюда как можно быстрее, пока он не очнулся и не учуял Рейни. Или пока не вернулись те, кто напал на него. Впрочем, о нападавших можно было не беспокоиться. В панике Нерель забыла про охранный колокольчик на повозке. Он бы предупредил, если бы путникам угрожала опасность. «Мам!» «Тише, Рэй! Это не ёжик!» Пробормотала, хватая лошадь под узцы. «Оттащить Дарга в сторону у нее сил не хватит. Они намного тяжелее людей, будто сделаны из железа. Значит, придется действовать иначе». Пчелка обиженно заржала, когда нерель повела ее в сторону. Обходить препятствия лошадь не любила. Но в этот раз пришлось починиться. Уж очень хотелось домой, в тёплое стойло, а непонятное существо не желало освобождать проход. Наконец, путь был свободен. Нерель поспешно забралась на козлы и взялась за воши. Лошадь прибавила шагу. «Мама, а кто там был?» Рейни перебрался поближе к козлам. «Почему то не дала посмотреть?» «Волк там был», — выдохнуло первое, что пришло в голову. «Страшный волк». «Поэтому мы теперь убегаем», — Нерель на секунду прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки. Эта нежданная встреча по-настоящему напугала ее. Сердце то билось, то замирало в страхе, а в груди разливалась неприятная боль. «Да, сынок», — призналась она и снова дёрнула вожи, чтобы лошадь бежала быстрее. «Волки очень опасны, нам стоит держаться от них подальше». Мальчик недовольно повозился, потом зевнул и вернулся на свой тюфяк. Спустя 10 минут Нериль услышала его тихое сопение. Она остановила лошадь. Продолжая сжимать поводья, уронила на колени руки и замерла, глядя на пустую дорогу. Вокруг стояла мертвая тишина, а там, позади, остался лежать раненый Дарк. Первый Дарк, увиденный ею за последние шесть лет. В том, что он здесь оказался, нет ничего удивительного. Даргам позволено путешествовать по человеческим землям, Нельзя только превращаться в драконов, использовать магию и вступать в стычки с людьми. Только сюда, на север, они никогда не стремились. Драконы не любят холод. Но кто на него напал? И почему он не очнулся и не залечил свои раны? Нерель знала, что даргов в драконии ипостаси невозможно убить. В человеческом теле они уязвимы, но намного сильнее, быстрее и выносливее людей. На них мгновенно заживают любые раны, нанесенные человеком, даже самые опасные. Почему же этот Дарк истекает кровью? Что с ним не так? Она оглянулась. Разум говорил, что нужно спешить, вернуться скорее домой, собрать самые необходимые вещи, выкопать сундучок с отступными, которые она хранила именно для таких случаев, и бежать подальше отсюда. Но что-то не давало сдвинуться с места. Может, мысль о том, что она бросила его умирать на дороге? Умирающий Дарк. Да нет, это шутка. Такого просто не может быть. И все же, все же. Нериль вспомнила, как дотронулась до его шеи. Кожа мужчины была влажной от крови и холодной. Возможно, он уже умер. Ей стоило вернуться и проверить. Да, убедиться самой, что угроза миновала. Шепотом ругая себя за глупость, она заставила лошадь повернуть в обратную сторону. Пчелка нехотя подчинилась. Привстав на козлах, Нериль выглядывалась в сгущающиеся сумерки, пока не увидела предмет своих поисков. Дарк лежал на том же месте, где она его бросила, и в той же позе. Только теперь из-за туч вышла луна, и в ее свете стало понятно, что куртка на спине мужчины пропиталась кровью. Спрыгнув на землю, Нериль подошла к нему. Никаких порезов на одежде не видно, вероятно, удар нанесли спереди. Но чтобы убедиться в этом, Дарга нужно перевернуть — Тяжеленного дарга. Она отвела волосы с его лица. Совсем молодой, по человеческим меркам лет 25, даже жалко, если умер. Светлая кожа, черные полукружья ресницы, бровей, плотно сжатые губы. Интересно, из какого он клана? Ни одной чешуйки на коже, чтобы можно было это определить, но он не рубиновый точно. У Аргена в роду все рыжие разных мастей. Нериль положила ладонь ему на щеку. Кожа гладкая, без намека на щетину. Впрочем, ударгов щетины и нет. У них вообще нет волос на теле, еле не знать. Интересно, а это что? Она наклонилась, желая рассмотреть странный золотистый рисунок на виске незнакомца. И в этот момент ее талию обхватила мужская рука. Внезапный рывок, тихий вскрик, и вот уже Нириль лежит на земле, распластанная и придавленная тяжелым телом, а незнакомец удерживает ее своим весом. Одной рукой он точно клещами сжал оба запястья женщины и завел ей за голову, а другой зажал рот, не давая кричать. Несколько минут Нериль отчаянно брыкалась и дергалась, пытаясь сбросить его с себя, но, наконец, обеселила. Замерла, тяжело дыша, и затравлена, глядя в хмурое лицо, на котором темнели вполне человеческие глаза. Не драконьи. «Успокоилась?» — спросил он хриплым, натреснутым голосом. «Если я отпущу, не будешь кричать?» Она показала глазами, что нет. «Конечно, не будет. Еще не хватало разбудить Рейни». «Хорошо. Сейчас я уберу руку. Не дергайся. Ладонь, зажимавшая ее рот, пропала. Дарк медленно отодвинулся, освобождая ее от своего веса, а затем протянул руку. «Давай помогу». Нериль несколько секунд хлопала ресницами, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Нужно увести Дарга от повозки. Увести от мальчика». Но как это сделать? Заставить его побежать за ней. Он потерял много крови, возможно, ослаблен. Это ее единственный шанс. Выдавив слабую улыбку, она вложила в протянутую ладонь дрожащие пальцы, а свободной рукой нащупала на поясе ножны с кинжалом. Мужчина немного сжал ее пальцы и потянул. В свете луны тускло блеснуло лезвие. Нериль со всей силы всадила клинок в бедро незнакомца, оттолкнула охнувшего Дарга и бросилась прочь в сторону леса под спасение густых еловых лап. Бег продолжался недолго. Он нагнал ее у кромки леса, толкнул, сбивая с ног, и они кубарем покатились по земле, приминая редкий ковыль. Все закончилось почти в той же позе. Дарк оказался сверху. Только теперь Нериль лежала лицом вниз и глотала пыль, пока ненавистный дракон выкручивал ей руки. «Злобная маленькая ведьма!» — прорычал он, затыкая ей рот куском ее же платья и связывая запястье. «Что я тебе сделал?» Она удовлетворенно отметила на его щеке следы своих зубов. Не дожидаясь ответа, Дарк подхватил ее с земли, перекинул через плечо, как мешок с брюквой, и, чуть прихрамывая, направился к повозке. Нериль снова задёргалась. «Тихо!» — он шлепнул ее пониже спины. «Вот сумасшедшая женщина!» «Ничего я тебе не сделаю, успокойся». «Но как успокоиться, когда там, в повозке, ждет сын, и если этот Дарк увидит его, в ее жизнь ворвётся кошмар». Она заскулила, чувствуя, как на глазах собираются слезы. «Ты же ехала в Вистхейн», — заговорил незнакомец. «Вот ты ехала бы себе. Зачем вернулась? Не нужно было этого делать, глупая женщина. Теперь я отправлюсь с тобой». Приблизившись к повозке, он аккуратно сгрузил ее на тюк сена. Нериль похолодела, почувствовав, как рядом завозился Рей, но уже было поздно. Дарк застыл, глядя ей за плечо. Крылья его носа раздулись, со свистом втягивая воздух, и на лице появилось странное выражение. Растерянность, которую сменили узнавание и злость, а затем обречённость. Она оглянулась. За спиной на коленках сидела Рейни и с любопытством глазел на Дарга. «Привет!» Взрослый мужчина вздрогнул от голоса мальчика, а рели закрыла глаза. Это конец. Он все понял. Дарги чувствуют друг друга особым, непонятным людям чутьём. «Привет!» — Сипла произнес незнакомец. «Ты не против, если я поеду с вами?» «Нет, а зачем ты маму связал?» «Она меня укусила». Дарк указал на щёку. Нерель застонала сквозь тряпку. «Но я развяжу, если она обещает не драться и не кричать». «Она не будет!» Рэй подполз ближе и погладил ее по щеке. «Правда, мама?» Она закивала, отчаянно желая открутить время назад, хотя бы на час. Дарк запрыгнул в повозку, склонился над ней и развязал ее руки. Потом освободил рот. «Надеюсь, у тебя хватит ума не делать глупостей», — бросил сухо, Затем улыбнулся Рэю. «Как тебя зовут?» «Рен». Мальчик отозвался на то имя, на которое отзывался последние шесть лет. «А маму Эриса...»